«Так», — подумал он. Флёр с ним виделась. Все начнется сначала, он так и знал. И очень медленно, слегка надвинув шляпу на глаза, он направился к углу Хайт-парка. Это был для него сугубо критический момент. Предстояло укрепиться в одном из двух одинаково опасных решений с обычной склонностью забегать вперед во всех вопросах, угрожающих основным устоем жизни, склонностью унаследованной от его отца Джемса, Сомс уже видел в мыслях исковерканное будущее дочери, с которым было неразрывно связано, и его собственное. Такая она была сегодня румяная. Когда она махала ему этими бумагами, Она была бледна. Слишком бледна. Дурацкий случай. И еще во время утреннего завтрака. Самое худшее время дня. Самое интимное. Как прирожденный реалист, он уже опасался всего, что кроется в идее первого завтрака. Те, кто завтракает вместе, обычно и спят вместе. Начнет теперь выдумывать, и притом они уже не дети. Ну, все зависит от того, каковы их чувства если они у них еще сохранились. А кто это знает? Кто, скажите на милость, может это знать?» Он машинально зашагал вокруг памятника артиллерии. Этот большой белый монумент он еще ни разу не рассмотрел как следует, да и не испытывал к тому особого желания. Сейчас он показался ему очень жизненным и подходил к его настроению, не увиливал от правды. Ничего напыщенного в этом орудии, короткая тявкающая игрушка. И эти темные мужские фигуры в стальных шлемах, Исхудалые и стойкие. Ни признака красоты в этом памятнике, Никаких ангелов с крыльями, Ни георгиев-победоносцев, ни драконов, Ни вздыбленных коней, ни лад, ни султанов. Вот он, громоздится, как большая белая жаба на жизни народа. Гром, обращенный в бетон. Никаких иллюзий. Невредно посматривать на него эдак раз в день, чтобы не забыть, чего не надо делать. Вот бы ткнуть в него носом всех этих кронпринцев и бравых вояк, подумал он с их, как это, славными веселыми войнами. И, перейдя на солнечную сторону улицы, он вошел в парк и направился к Найтсбриджу. Но как же Флер? Что ему делать? Взять быка за рога? Или молчать и ждать? Одно из двух. Теперь он шел быстро, в лице и походке появилась сосредоточенность, словно он прислушивался к собственным мыслям, чтобы принять окончательное решение. Он вышел из парка и, окинув невидящим взором две-три лавки, где в свое время сделал не одну покупку, выгодную когда для него, а когда и для торговца, стал пробираться мимо Теттерсола. Долговечное учреждение. Здесь, кажется, и сейчас торгуют лошадьми. Сам он никогда лошадьми не увлекался, но нельзя было прожить несколько лет на Монпелье-сквер и не знать в лицо завсегдатаев Теттерсола. Здание, вероятно, скоро снесут, как сносят все, что несовременно, и воздвигнут на его месте гараж или кино. Что, если поговорить с Майклом? Нет, более чем бесполезно. Впрочем, о Флёре этом мальчике он ни с кем не мог говорить. За этим тянулась слишком длинная повесть, и эта повесть была о нем самом. Монпелье сквер Он добрел до него, умышленно или нет, он сам не знал. Все было по-старому, только сильно приглажено с тех пор, как он был здесь последний раз. Вскоре после войны. На постройках и отделке зданий немало заработали в последнее время. Ни о чем другом нельзя этого сказать. Он пошел по правой стороне узкого сквера, где изведал когда-то столько трагических треволнений. Вот и дом. Почти такой же, как был. Чуть менее опрятный, чуть более разукрашенный. Зачем он женился на этой женщине? Почему так добивался этого?